Пятое. 1605-1618 годы. Катастрофа смутного времени. Шестое. 1619-1633 годы. Реконструктивная экспансия в правление патриарха Филарета. Седьмое. 1634-1654 годы. Постепенная экспансия, замедленная вследствие небольшого спада 1634-1638 годов. Восьмое. 1654-1672 годы спад, холера 1654 года, война, восстание 1662 года, восстание Разина, и восстание на Украине 1667-1772 годов. При этом не наблюдалось полной депрессии вследствие экспансии в Сибири и конструктивных финансовых реформ в конце 1660-х годов. 9 1672-1682 годы. Экспансия, сдерживаемая религиозными проблемами и народной неудовлетворенностью. Даты каждого периода приблизительны. Во многих случаях экспансия начиналась медленно. В других она замедлялась к концу периода. Таким образом, период спада не всегда выражен. Вследствие инерции конструктивные силы все еще работали, и собранные силы истощались не сразу. Принимая во внимание эти ограничения, мы можем установить, что основные периоды подъема были приблизительно столь же продолжительны, как и основные периоды депрессии. 7 лет экспансии, номер 2 на таблице выше, 20 лет спада, номер 3. 20 лет экспансии, номер 4, 13 лет депрессии, номер 5, 14 лет реконструктивной экспансии, номер 6, 20 лет последовательно усиливающейся экспансии, номер 7, 18 лет регресса смягченного конструктивной деятельностью, номер 8, 11 лет смягченной экспансии, номер 9. Среди причин периодов подъема были здоровая экспансия, конструктивное политическое лидерство и работоспособная администрация, равно как и мудрая внешняя политика. Депрессия порождалась истощающими войнами, иностранной интервенцией, социальными движениями и стихийными бедствиями, такими как эпидемии и голод. Обусловливающим эти очевидные причины был ритм смены поколений. Например, поколение людей, активных в 1550-х, как и активное поколение 1480-х, характеризовалось высоким процентом одаренных личностей, а опричный террор практически уничтожил талантливые кадры. Новое поколение. Люди, рожденные в 1570-80-х годах вышла на передовые позиции к началу смутного времени. Среди выдающихся личностей этого периода были основной организатор национального сопротивления в 1611-1612 годах Кузьма Минин и особо одаренный дипломат Иван Грамотинг. Первый был государственным деятелем, на которого можно было положиться, а последний – человеком циничным и нестабильным в своих политических пристрастиях. Грамотин предположительно родился в начале Аминин в конце 1570-х. Многие другие погибли в бурных событиях. Поколение, родившееся Аминин, Перед или в течение смутного времени и бывший активным в 1640-х-50-х годах породила патриарха Никона, родился в 1605 году.